10 и 19, май 8. Вполне достаточно, чтобы получить восприятие. Потому, слушай, надо оставить всякую неуверенность. Идем к победе, мой, несмотря ни на что, поверх жизни и смерти и всего, что смертно.